Глава 26. Суббота, воскресенье. За три-два дня до. И вновь я проснулась от поцелуя. Я тут же закинула руки на шею парню, зарылась пальцами в короткие волосы. «Извини, что разбудил. Хотел с тобой попрощаться», — прошептал Демьян мне на ушко. «За мной уже приехала машина». Суровая реальность ворвалась в мою блаженную сонную дрему. Я открыла глаза. п а р е н склонился надо мной, опираясь руками на постель. Он был уже полностью одет, на мне же не было ничего, не считая одеяла, которое сейчас провокационно сползло. «А если перенести, отложить, сказать, что ты заболел?» Промурлыкала я и выгнулась всем телом. Сосед легко поцеловал меня в уголок губ, затем в ключицу, нежно провел рукой по обнаженной груди. И в этот момент заиграла лунная соната. Демьян с тихим ругательством поднялся, не глядя, сбросил звонок. Я не стала удерживать его, хотя и очень хотелось вцепиться в него как клещ. «Не могу. Тогда, может, хотя бы позавтракаешь со мной?» «Не знал, что ты ранняя пташка», — усмехнулся он. «А сколько времени?» Прикрыв ладошкой рот, я зевнула и села на кровати, прижала одеяло к груди. Всё-таки без одежды я чувствовала себя не очень комфортно. И раз соблазнение не удалось, то предпочла прикрыться. За окном было темно, но в конце ноября почти всегда темно. Половина шестого утра. а о о Признаться, я не помнила, когда в последний раз просыпалась так рано. Нередко, наоборот, в это время ещё даже не собиралась спать. Всё-таки я любила работать по ночам. «Так позавтракаем. У тебя есть хотя бы пятнадцать минут». Демьян покачал головой. «Ещё немного, и мы поймаем все утренние пробки». К тому же перед съемками мне надо заехать переодеться. Тогда просто чай или кофе. Что ты любишь по утрам? Мучительно хотелось задержать его хотя бы на пару минут. А лучше и вовсе никуда не отпускать. В голове эхом звенело, хотел попрощаться. По дороге выпьем. Давай сделаю с собой. Я отдавала себе отчет, что мое поведение со стороны смотрелось несколько ненормально. Я была слишком увлечена парнем, слишком навязчиво. и ничего не могла с этим поделать. Пыталась держать себя в руках, контролировать слова и поступки, но получалось далеко не всегда. Оставалось надеяться, что чувства у нас с Демьяном действительно взаимные, и я не испугаю его, не оттолкну. Снова зазвонил телефон. Демьян поморщился и опять сбросил звонок. «Мне пора», — сказал он. Когда парень выходил из спальни, скорбная мелодия лунной сонаты Бетховена третий раз за утро огласила комнату. В этот раз Демьян принял вызов и практически прорычал в трубку. «Да иду я, иду!» Лучше всего сейчас мне было бы свернуться калачиком и поспать еще несколько часов. Да только сна не было ни в одном глазу, и кровать без Демьяна стала казаться пустой и неуютной. Так что некоторое время я бездумно пялилась в потолок, пока моё состояние апатии не разрушил звук входящего сообщения. Я лениво дотянулась до телефона, взглянула на экран и тут же резко села на кровати. Мне написал Демьян. Мы всё-таки встали в пробку. Опаздываете? Не знаю, пока нет. Надо было тебе всё же чай сделать с собой. Или кофе. Да, я уже пожалел, что отказался от твоего щедрого предложения. Демьян добавил пару скобочек-улыбочек. «Признаться, после утреннего прощания у меня имелись сомнения, что он захочет со мной общаться. И уж чего я точно не ожидала. Так это того, что парень напишет мне сам. И потом почти два часа мы будем болтать о всякой ерунде». Наконец, Демьян написал, что приехал на место съёмок и, вероятно, в ближайшие сутки будет без телефона. т а к о в о условия съёмок в программе. В общем, мне ничего не оставалось, кроме как ждать. Так что я сначала заказала завтрак, а потом направилась в душ. Сегодня я намеревалась головой уйти в писательство, ведь любимая работа — лучшее, что может скрасить ожидания и занять мысли. «Планы изменились, милы не будет», — сказал Рут, когда Борис парковал машину. «И кто это решил?» — полюбопытствовал Демьян. «Мне написал Серафим, так что?» Менеджер пожал плечами. «Выводы делай сам». Новость порадовала Демьяна. Встречаться лишний раз с Милой у него не имелось ни малейшего желания. А сама мысль, что бок о бок на съемках придется провести с ней сутки, вызывала дрожь. Каждая новая встреча с Милой оказывалась хуже предыдущей. Дем терялся в догадках, как он когда-то мог влюбиться в эту девушку. Отменить участие в съемках в равной степени мог как Серафим, так и сама Мила. В отличие от Демьяна, у нее имелось гораздо больше прав и свобод. Но парень все же поставил бы на директора агентства. Если Геннадий Юрьевич о ком-то и заботился, то о своей первой звездочке. Учитывая те слухи, которые роились вокруг Милы, Демьяна и Лины, логично было бы свести общение всех троих к минимуму. Шоу снималось для продвижения нового фильма. о н и чтобы подбросить новых сплетен в пламя любовного скандала. К тому же за прошедшую ночь и н ф о п о л е вокруг парня удивительным образом изменилась и с т а л о более доброжелательным. Фанаты в большинстве своем теперь не были настроены негативно против Лины, наоборот. Многие выбор Демьяна осторожно одобряли. В общем, на фоне всего этого лучше Миле и д е м у было лишний раз не встречаться. Рут первым выпрыгнул из машины и тут же разразился бранью. Его ноги чуть ли не по щиколотке погрузились в грязь. Импровизированная парковка оказалась устроена на пустыре около полуразрушенного кирпичного забора, который еще сохранял следы былого великолепия. «Осторожнее!» — выплеснув эмоции, предупредил Демьяна менеджер. «Вечно они съемки в какой-нибудь дыре устраивают». «В этом и смысл», — сказал парень, выбираясь на улицу. «А то я не знаю». Шоу «Побег из города» было самым рейтинговым, модным и обсуждаемым. Съемки проходили в интересном формате. Звездных участников отвозили в одну из древних усадеб, которых в Подмосковье и окрестностях хватало с избытком. И там запирали на сутки. Без связи с внешним миром, но под прицелом видеокамер. Организаторы регулярно подбрасывали подсказки, как выбраться из усадьбы, а также продукты питания и всякие полезные вещи, призванные облегчить быт. то есть с относительным комфортом переночевать в заброшенном доме. В теплое время года съемки нередко проходили чуть ли не в развалинах. С наступлением осени подбирали уже менее разрушенные сооружения. Для телезрителей устраивали настоящий тотализатор. Голосование, кто первым из участников сможет выбраться из усадьбы. Разумеется, звонки и СМС-сообщения были платными. Все собранные средства перечислялись на восстановление усадьбы. Как и по заверениям организаторов, половина средств от рекламы. В конце каждого выпуска показывался пятиминутный ролик про дома и парки, которые полностью или частично восстановили благодаря программе. Мало того, побег из города привлекал внимание к интересным, забытым и заброшенным местам. После каждого выпуска на место съемок съезжались сотни и тысячи фанатов. Что, в свою очередь, притягивало инвесторов? В итоге за три года существования шоу десяток полуразрушенных усадеб превратились в загородные гостиницы и дома отдыха. А еще на несколько обратили внимание государственные фонды и сделали из них музеи и парки. В общем, хороший формат был у шоу, популярный. Вроде как программа и благотворительная, и азарт в зрителях подстегивает, и на любимых звезд полюбоваться можно в сложных ситуациях. Выпуск программы был приурочен к выходу фильма «Властелин неба». так что помимо Демьяна в шоу принимали участие пятеро его коллег, с которыми он снимался в проекте. Вернее, уже четверо. Но отсутствие Милы его нисколько не печалило. Тем более, что в фильме у неё была неполноценная роль и всего лишь камео. Впрочем, и без Милы перспектива сутки неустанно находиться под прицелом видеокамер д е м а совсем не радовала. Побег из города выходил два раза в месяц, и после каждого выпуска поднималась волна скандалов и сплетен. Это была обратная сторона популярности шоу. Начало съемок омрачило одно событие. Фанаты прислали на площадку фургончик с угощением. Удачавый мужчина в униформе известной кейтеринговой компании поставил рядом с фургоном стенд с фотографией Демьяна в полный рост, чтобы ни у кого не возникло сомнений, кого благодарить за бесплатный перекус. В общем, это был широкий и красивый жест, котором тут же практически все присутствующие написали в соцсетях. Сам же Демьян, как и всякий раз, оказываясь в подобной ситуации, почувствовал себя неловко. Он примерно представлял себе стоимость такого фургончика. Право, лучше бы его поклонники свою любовь и внимание выразили иначе, и потратили эти средства на благотворительность. Под наблюдением десятков пар глаз Демьян подошел к фургончику. Обменялся парой ничего не значащих фраз с улыбчивой раздатчицей в униформе. взял картонный стаканчик с облепиховым чаем и кекс и бумажной розетки. Сделал небольшой глоток чая и тут же, отвернувшись, незаметно выплюнул его обратно в стакан. Почувствовал, как начали неметь горло и язык. Что случилось? Отруда, От конечно же, не укрылись его манипуляции. Мёд, прошептал Дэм, антигистаминное с собой. Да твою ж мать, прошипел менеджер. Быстро принялся рыться в портфеле, который неизменно носил с собой. На счастье, там нашлись нужные таблетки, а бутылку с водой успел практически мгновенно раздобыть Борис. Только проглотив таблетку, Демьян смог облегченно вздохнуть. ь д а и сюда». Руд забрал у своего подопечного кекс, понюхал его и, скривившись, вынес вердикт. «Кажется, тоже с медом. Странно». Тем временем Демьян крутил в руках стаканчик, пытаясь отыскать послание от сталкерши. Иначе объяснить случившееся он не мог. Все его фанаты знали, что у него сильная аллергия на мёд. Впрочем, кто сказал, что безумная преследовательница не могла состоять в фан-клубе? «Ты думаешь?» — нахмурился Рудольф Германович и принялся внимательно разглядывать кекс. Дэм поднял стаканчик над головой и на его дне увидел пять знакомых точек и надпись «Не болей». «Ну вот», — хмыкнул он. «Всё стало на свои места». «Угу», — буркнул менеджер. и показал ему аналогичное послание на бумажной корзиночке, в которую был упакован кекс. На стаканчике с облепиховым чаем, который взял Борис, тоже нашлась надпись. Видимо, сталкерша поставила автограф на всех угощениях, ведь не могла она знать, какой выберет объект ее маниакального внимания. «Кажется, Серафим обещал увеличить охрану», — заметил Дэм. «Обещал он, как же, дождешься от него». ворчал менеджер и принялся шепотом отчитывать Бориса, что тот должным образом не проверил подарок фанатов. Водитель Демьяна выслушивал выволочку с присущим ему каменным выражением лица. Один он физически не мог уследить за всем, а у агентства не хватало людей, вернее, как обычно, оно экономило на кадрах. К примеру, самого Бориса, когда Демьян находился на съемках или дома, а потому в услугах телохранителей водителя не нуждался, Агентство нередко отправляло с поручениями то проконтролировать переезд Демьяна, то за спонсорскими товарами, то за чем-то еще. Между тем к фургончику выстроилась уже целая очередь. «Рут, надо что-то делать», — сказал Демьян с тревогой, наблюдая за людьми, которые принялись за бесплатные угощения. «А что ты предлагаешь?» — прошипел менеджер. «Рассказать всем, что это подарок от твоей сталкерши? Ты представляешь, какая паника начнется!» Тебе одного скандала мало. А если кто-то из них отравится? Шепотом парировал д е м Не отравится. Рудольф Германович махнул рукой. э т о чокнутая с тобой играет, но вредить всерьез не хочет. Вспомни, даже змеи, и те были не ядовитые. В общем, поверь моему опыту, еда совершенно безопасна. Если, конечно, у кого-то нет аллергии на мёд. Посмотри на эту милую пару, которая раздаёт чай и кексы. Они не похожи на безумцев или самоубийц. Да и все документы у них в порядке. Иначе их не пустили бы на съемочную площадку. Не разрешили бы кормить людей. Не забывай, безопасность всех присутствующих сейчас лежит на организаторах. д е м кивнул, в словах Руда имелся смысл. Хотя от того, что угощение прислала сталкерша, ему все равно было не по себе. И, кстати, удивительное дело. Вчера преследовательница о себе не напоминала. видимо, потому что готовилась к сегодняшней масштабной акции. Вопреки опасениям Демьяна, за следующие сутки ничего примечательного не произошло. Всё было в рамках сценария с некоторой долей импровизации. Он сумел разгадать большую часть загадок и выбрался из усадьбы через 22 часа и 13 минут. Увы, Дем оказался вторым. Победила тёмная лошадка, незапланированный участник шоу, который в последний момент примчался вместо милы. Никита Горчевский. Так что Демьян в очередной раз уверился, что был прав в своих предположениях. Именно на этого парня собирался сделать ставку Серафим, если он уйдёт из агентства. Касательно угощения Рут тоже рассудил верным. Никто не отравился. Не почувствовал какого-либо недомогания или пищевого расстройства. А сами ребята из кейтеринговой компании убрали за собой весь мусор и уехали еще до начала съемок шоу. Дэм упал в автомобильное кресло, поерзал, устраиваясь удобнее, и прикрыл глаза. Все, с работой на сегодня покончено. «Как долго ехать до замка Каролины?» — спросил Демьян у Бориса, раздумывая, сколько времени у него есть на сон. За время шоу н е он, ни Горчевский, в отличие от других участников, не сомкнули глаз. С первых минут Никита ясно дал понять, что намерен бороться за внимание и любовь телезрителей и за первое место в телешоу. И что ж, ему это удалось, правда, как думал Демьян, не без помощи организаторов. Парень протяжно зевнул. Да, поспать сейчас определённо не мешало бы. «Опять собираешься к ней?» — спросил Рут, который тоже выглядел не лучшим образом. Вряд ли за прошедшие сутки он нашёл хотя бы немного времени для отдыха. Кажется, я выразился достаточно ясно. В очередной раз, з и в а я отозвался Демьян. «Твою мать, Галин!» «А вот, мать мою, прошу не упоминать. Да чёрт с тобой. Ты понимаешь, что у тебя всего полдня, чтобы отдохнуть, и завтра ты должен быть в идеальной форме?» «Ого!» «Возможно, это твой последний шанс блеснуть на мероприятие такого масштаба». «Я в курсе. Кстати, Серафим будет?» «Конечно. Звонил мне перед вылетом. Сейчас как раз в самолёте. Демьян поморщился. Наивно было надеяться, что директор агентства предпочтет и дальше греть бока под жарким солнцем и пропустит церемонию награждения. «Так куда мы едем?» — спросил Борис, выруливая с импровизированной парковки около заброшенной усадьбы. «В Серафимию. В ЖК». Одновременно ответили Рут и д е м «Вот же не имется», — проворчал менеджер. «И что ты только в этой мелкой нашел? Ну, кроме денег». д е м ь н оставил реплику своего надзирателя без внимания и повторил вопрос водителю. «Так сколько до замка Каролины?» «Учитывая текущую плотность движения, дорога займёт два часа и сорок минут». Тяжело переваливаясь, автомобиль пробирался к трассе по разбитой сельской дороге. «Хорошо. Опять у неё будешь ночевать», — поинтересовался Рудольф Германович. ч п л а н и р у е м э х и у г а р а з д и л о же его связаться с этой Линой». вздохнув, пробурчал себе под нос менеджер. Как будто без того проблем было мало. Руд что-то еще бормотал, но Демьян уже не слышал, ушел глубоко в свои мысли. В последние сутки у него совсем не было свободного времени. Он то решал загадки и выполнял задания, то взаимодействовал с другими участниками шоу. Но между тем Дем не р а с ловил себя на мысли, что скучает Полинь. Это было странно и непривычно. ведь он не видел ее всего день и познакомились они совсем недавно. И да, он был в корне несогласен с менеджером и считал Лину весьма интересной и привлекательной. И внешней, и как личность. Наконец, машина вырвалась на пригородное шоссе. Борис тут же вдавил педаль в пол, и мимо принялись мелькать заборы, сельские домики и голые ветки деревьев. Когда Борис притормозил на светофоре, сонный взгляд Демьяна зацепился за социальную рекламу. На огромном рекламном щите было написано «Позвоните родителям». Уже засыпая, парень подумал, что и правда надо бы чаще звонить. Отец с матерью не молодеют. Сколько им ещё осталось? Ладно, завтра он обязательно позвонит. Нет, послезавтра. После церемонии награждения.